Глава 5. Вечером Кирилл ждал её в скверике. Ириш, у меня к тебе есть дело на пару миллионов. В рублях или в евро? Корыстно уточнила ведьма. Не знаю, как получится. Хм. Подробности. Мы сейчас едем в имение Семилова. Знаешь, кто это такой? Помещик, нет? Помещик. Всё верно. Когда началась революция, успел убежать. Вывесы имущества, вывез детей попутно ещё была тёмная история. Какая? Семилов был из тех, кто ждал до последнего. Никто не верил, что большевики пришли надолго и всерьёз. Все надеялись, что царь вернётся. Ирина насмешливо фыркнула. Да ни на царя все надеялись. Просто очень сложно и страшно видеть, как твой мир рушится. А Николашку все в гробу видали. Всем хотелось вернуться к прежней стабильности, спокойствию, плохому или хорошему. Но страна полыхнула пучком соломы, сжигая чужие судьбы и жизни. Отец на сына, брат на брата. Нет хуже гражданской войны. Не вернулся. Да. И Семилов сбежал. А ещё у него были деньги, старинная посуда, сервизы, картины, украшения, много вывезти было просто нельзя. Ирина снова кивнула. Понятное дело, провезити через полстраны что-то ценное, при том, что экспроприировали экспроприаторов только так. А по правде сказать, грабили и убивали. Он бы и километра не проехал. Его бы просто остановили, обыскали, всё отняли, поимели всех женщин, а то и самого бы убили. А чего попил буржуа народной крови теперь мы твою прольём и что от меня требуется я тебя хочу познакомить с одним моим знакомым он недавно выкупил эту усадьбу так и там началось нечто странное что именно заинтересовалась Ирина Кирилл помолчал пару минут понимаешь вроде бы и сказать-то толком нечего а не то не так люди нервничают рабочие клечатся. Часто четверо человек за полгода, кто руки поломал, кто ноги. Это бывает? Это же реконструкция, старые здания, старые полы, стены, половицы. Что удивительного? Один человек вообще пропал. Сбежал? Уехал? Может и так, а может и нет. Он из Узбекистана. Я даже имени его не помню. И ребята не беспокоились. Гастарбайтеры же, перекати-поле. Ну да. А вдруг что-то с ним случилось? Ага. Дух Семилова восстал из могилы и страшно отомстил. Будешь смеяться, но что-то в этом доме не чисто. Вот как хочешь, а я чувствую. Ирина вздохнула. К ощущениям Кирилла стоило прислушаться, хотя бы потому, что он был волком оборотнем. Может, и не сформулирует правильно, что ощущает, но волчье чутьё серьёзнее человеческого. Допустим, от меня ты что хочешь, чтобы ты посмотрела, вдруг что-то увидишь, подметишь, найдёшь. Я не медиум. Что я должна тому видеть? Вызвать и допросить дух первой хозяйки усадьбы? Хотя бы попробуй, пожалуйста. Ирина покачала головой. Что, в вашей структуре никого подходящего не нашлось? Ни одного специалиста нужного профиля? У тебя достаточно редкий дар. А наша структура ничем не отличается от множества других. Самых талантливых забирают в столицу. Пока вызовем, пока обоснуем. Ирина покачала головой. Это понятно. Столица пылесос, который вытягивает самых умных, ярких, честолюбивых. В обратную сторону это тоже действует, но кадров-то в итоге не прибавляется. А какие специалисты у вас есть? По проклятиям, по животным? Пара таких, как я? «Тоже волки?» «Нет, волк я один. Еще есть лис и рысь». «Такой большой разброс!» «Я не слышала про оборотней рысей». «Вот про кицуне было?» «У нас многое забыто. Очень многое». Ирина пожала плечами. «Да, забыто. А благодаря кому?» «Извините, это смешно звучит от служителя христианской церкви, что многое забыто. Кто поспособствовал-то?» Так можешь ты посмотреть, что не так? Могу, но если ничего не замечу, не обессудь. Без вопросов, кивнул Кирилл и спустя пару минут раскололся дальше. Есть предположение, что Семилов не вывез всё своё имущество. Скажи, а можешь ты попробовать поискать не человека, а антиквариат? Ирина честно задумалась. Поиск кладов? Да, что-то вроде. Не хотелось бы. честно созналась ведьма. Опасное это дело для обычного человека, безусловно. Но ты-то, ведьма, Ирина покачала головой. На меня, как и на любого другого, действуют сглазы, порча, проклятие. Не хочу вляпаться по неумению и недостатку знаний. Старые клады это дело сложное. Кирилл небрежно пожал плечами, а для того, чтобы заклясть клад, «Надо что-то уметь и знать, откуда такие специалисты в гражданскую войну? Их и в мир на это время не отыщешь». «Вот тогда и могли бы выползать из всех щелей», — махнула рукой Ирина. «Война, она никого не щадит, а человек умный наверняка понимал, что надо удирать. Могли и договориться. Заговор за транспорт в более уютное место». «Так договорились бы тогда проще. Колдун бы Семилова и сопровождал. С магией хоть слона вези, нет?» Ирина фыркнула. Нет, конечно. Не забывай. Видим и колдунов всегда доливали много людям. Двум-трём глаза отвести можно, а десятку, двум десяткам. Да и время было такое, когда человек не ждёт по двоха, одно дело. А когда собран, насторожен, опасен, совсем другое. Нет, на такое никто бы не пошёл. А вот заклясть место это проще. Это и умений не надо особых. На такое и обычные люди способны были. Пиратские клады те же, разбойничи. Главное желание. Ну попробовать-то поискать можно, но попробовать-то стоит. Ладно, попробуем, но обещать я ничего не буду. Ты понял? Кирилл кивнул. Согласен. А если что найдём, получишь свой процент. И сколько? Четверть? Почему так мало? Четверть мне, четверть тебе, половину владельцу дома. Ирина кивнула. Она и торговалась-то больше из интереса. Силы попробовать хотелось, но вот к чему это может привести? Клады. Сколько ходит о них слухов, сплетен, рассказов, и не всегда это враньё. Клад может быть положен на определённое число лет, скажем, на 100 лет, на определённое количество людей и даться в руки только десятому пришедшему, а до того и лесть не зачем, или заговорённым на какое-то верное действие, да хоть бы и на мышь, которую нужно в сундук бросить. Или есть варианты пострашнее. Над кладом можно положить сторожа. Да как легко догадаться, это не дохлая мышь. Сторож делается из живого человека, и вариантов там много. Его могут заживо зарыть вместе с кладом, принести в жертву в нужном месте, сделать из уже готового мертвеца. Последний вариант самый гуманный. Об остальных и не даже думать не хотелось. А можно ещё накрутить на клад столько всего. К примеру, на первую жертву. То есть брать клад надо только вдвоем. Первый человек принимает на себя все проклятия, а второй забирает клад. Не весь, часть, но в таких случаях лучше половина чистая, чем все золото с грузом. Ирина серьезно этой темой не интересовалась. Сама она могла бы наложить заговор «сила позволит», а вот почуять «чужой», распутать его и снять, или просто узнать, о чем он. Может она так поступить или лучше не связываться? Но силу попробовать хотелось. Так что Ирина кивнула и принялась смотреть на дорогу. Кват пусть будет клад, и пропавший человек, и неизвестная нечто, которая шудит в особняке. Надо попробовать поискать и разобраться. Интересно же. Усадьба Ирину не сильно очаровала. Так, нечто среднее. Территория огромная, больше гектара, а сама усадьба старый дом, каменный, покрытый штукатуркой неопределенного цвета, в два этажа, с подвалом и мансардой, с разными архитектурными финтифлюшками. И, отродясь не разобраться, как они все называются. Слова-то она знает. Мизонин, пилястры, блюстрада. А вот куда их прилепить в конкретном здании? Какой это стиль, какой век? Что и к чему относится? Да черт его знает. А вот что она чувствует? В машине? Ничего. Железо вокруг. Железо. Почему ведьмы и уходят из городов в деревни? Железо, металл, мертвый пластик, беззвучный камень. Это все давит, заставляет замолчать способности. Ведьме нужна живая природа, нужна как воздух. Ирина и сама подумывала, что потом, на покое, она купит себе дом в деревне, поселится там, где-нибудь в пригороде, чтобы и канализация была не на улице, и зелени было достаточно, сад разведет. А что, вдруг получится? И давить и травы у неё должны расти просто отлично. Это факт. Будет белину с дурманом выращивать и борщевик разводить для любящих супругов, для дорогих родственничков. И что? Травили же римские дамы своих мужей и любовников травками, которые росли в садиках. Чуть ли не у супругов под носом. Травили и прекрасно справлялись. Не надо вопить: "Ах, какая чудесная вещь это природа, как полезно всё натуральное, как это здорово". Вспомните, годзюка исключительно натуральное существо, но какое ядовитое, и у реши в восторге. "Ириша, можешь остановиться, не подъезжая к дому?" поинтересовалась Ирина. "Хочу осмотреться". "Конечно". Кирилл затормозил на подъездной дорожке в метрах в 100 от дома и галантно помог даме выбраться. Дама кивнула, принимая помощь, и обратила внимание на окружающий её мир. Внимательно всмотрелась в него, вслушалась. Большой заброшенный парк. Старый, усталый, ему было тоскливо и одиноко. Это чувствуется. Некогда он был молодым и прекрасным. Здесь были ухоженные дорожки, подстриженные деревья. Здесь перекликались птицы и дети. За ним ухаживали заботливые руки садовников, и парк привык к ним. Он думал, что так будет всегда. А потом люди, которым он был дурок, ушли. Ушли куда-то далеко, а те, кто пришёл им на смену, были совсем другими. Их не волновала красота. Они не хотели подстригать кустарники, чтобы те красиво выглядели. Они топтались по ухоженным лужайкам и чуть ли не с корнем выдирали коллекционные розы. Они уродовали сад, на создание которого понадобилось не одно десятилетие. Вырубали деревья и выкорчёвывали кустарники. И сад затих. Он не умер, пока ещё не умер, но крепко спал и не хотел просыпаться. Он видел счастливые сны о том давнем времени и не желал видеть тех, кто пришёл. Понадобится много времени и сил, чтобы он встрепенился и вновь открылся людям, как бездомная кошка. Ты можешь взять их домой, вылечить, выкормить, чуть ли не из пипетки, но и тогда она не сразу прильнёт к рукам. Собаки более доверчивы, а кошкам тяжелее сходиться с людьми, и у этого парка кошачья душа. Он не сразу доверится людям. но если уж решит раскрыться, на миг Ирина увидела его таким, какой он был, ярким, юным, свежим, ослепительно прекрасным в цвете сирени и запахе роз и жасмина, и даже позавидовала тем, кто будет здесь жить, если они смогут это вернуть, если смогут. Что ж, она посоветует, если её спросят, но и только. Она не ясновидящая. Парк не враждебен человеку, это факт, он просто спит. А что с домом? В дом Ирина вслушивалась намного серьезнее. Старое здание. Сколько же ему лет? Двести? Даже больше. Лет двести пятьдесят. Родовое гнездо во всей красе, как оно есть. И да, этот дом был построен кем-то понимающим. Ирина готова была дать на отсечение свой личный рыжий хвост, что этот дом был при постройке напоен кровью первого хозяина. Краеугольный камень, так точно. И не стоит смеяться, в чем-то предки были ничуть не глупее нас и не просто так ввели в обиход это слово. Краеугольный камень – самый первый камень в основании дома. камень, который укладывался только руками законного хозяина. А иногда и обряды проводились, и ритуалы, и кровь при этом лилась, и люди гибли. Бывало, иногда и живьём людей в стены дома замуровывали. Да, было всякое. И этот дом был привязан строго к одной семье, к тем, в ком текла хоть капля крови Семиловых. Остальным было бесполезно и пытаться. Ирина готова была поспорить. Кир Ты историю этого дома знаешь? Нет? Знаю. Ну, в общем. А что? А мне, в частности, и не нужны. Спорим, тут всегда располагались те учреждения, в которых не надо было жить или ночевать. Вроде райсоветов, комитетов и прочего. Да. А что? Ничего хорошего. Твоим друзьям надо или продавать этот дом, или отказываться от него, или искать потомков Семиловых. Просто так им тут не прожить. Ты мне уж поверь, Кирилл и спорить не стал. «Допустим, ты что-то почувствовала?» «Да», — кивнула Ирина. «Ладно, я еще посмотрю, но я бы тут и дня не осталось, и уж точно не останусь на ночь». «Почему?» — это спросил уже не Кирилл, а невысокий мужчина лет сорока-сорока пяти, который подошел к ним откуда-то сзади. «В саду был?» «Да, наверное». Ирина почувствовала его приближение, но реагировать никак не стала. «Зачем?» Вреда этот человек причинить не хотел, оружие с собой не нёс, да и убртинь за плечом прибавлял плюс 100 к уверенности в себе. Здравствуйте, Михаил Георгиевич, можно просто Миша. Мы с Волком старые друзья. Волком? Кирюшку так прозвали ещё давно. А он не говорил? Нет, покачала головой Ирина. Ему подходит, кстати говоря. Кирилл нахмурился, в ответ на ехидную улыбку ведьмы. подходит. Уж молчи, зараза языка твоего. Кто ж спорит? А вас часом не медведим звали? Нет, вине, повинился мужчина, и Ирина не удержалась от смешка. На вине пуха он и правда был похож. Коренастый, плотненький такой, темноволосый, добродушного вида, безобидный увылень. Ага, как же. Ирина отлично видела, как ходит под тонкой рубашкой тренированные мышцы, как переливается мощная валяжная сила. Безобидный мишка. Не доверяй и медведю, что ходит на двух ногах. Киплинг это ещё когда говорил и был полностью прав. Ирина не согласилась бы драться с этим мишкой, даже окажись у неё фора и преимущество. Друзья однополчания? Да, что-то в этом духе. Только потом волк пошёл по церковной части, а я вот в бизнес подался. А вы и есть тот самый специалист? Ирина Петровна действительно специалист, надавил голосом Кирилл. Она посмотрит, но если она ничего не увидит, я не знаю, к кому обращаться. Так я и не говорю ничего, с притворным добродушием улыбнулся Мишка-медведь. Я всегда рад умным и красивым девушкам. Вы что-то про дом говорили. Ирина решила не обращать внимания на иронию. В общем-то клиент имеет на неё право. Она же ничего ему пока не доказала, верно? Я ещё посмотрю, конечно, но жить вы в нём не сможете, если у вас хоть капля крови его хозяев не течёт. Он вас просто изведёт. Михаил пожал плечами. Пока вроде не извёл, не знаю. Дайте мне посмотреть ещё. Ирина позволила взгляду росейца в пространстве. Знаете, как нечесть смотреть, не впрямую, а словно бы краем глаза. Тогда можно заметить истинный облик. С людьми это, кстати, тоже работает. «Вроде бы перед тобой мать, жена, любящая женщина. А посмотришь вот так, словно бы наискось, и крысу увидишь. Вроде бы перед тобой гуляка, разбитной и лихой парень. А бросишь взгляд и понимаешь, ядовитая змея свернулась. Видно это, еще как видно. Только надо смотреть почаще, чтобы привычка была. Ирина уже привыкла. И вот как хотите, на миг она вздрогнула». Не дом стоял среди сада, вовсе не милый и уютный дом, в котором можно жить и радоваться жизни, любить друг друга и растить детей. Больше всего это напоминало человеческий череп, оскаленный и готовый укусить. Брр. Ирину откровенно передёрнуло, но она не позволила себе завизжать или дёрнуться. Она сосредоточенно слушала, почти всем телом впитывала эмоции. Да, это был дом для одной семьи. Больше ста пятидесяти лет он растил и нежил потомков первого своего хозяина, нашептывал им сказки, убаюкивал и согревал, служил поверенным их тайн и прибежищем, защитой от тяжелого мира, броней и щитом. Он служил и берег, верно и преданно, а потом... Потом пришла беда. Хозяин вынужден был бежать, а на его место ворвались чужие, гадкие, недостойные, и дом брезгливо отряхнулся. Так хорошая хозяйка смахивает тараканов и презриливо давит их подошвой. Гадость какая. Этот дом воспринимал чужаков именно так. Он ненавидел их и презирал, готов был раздавить в любой момент и раздавил бы. Просто приустал за такое время, да и не оставался здесь никто надолго. В этом доме никто не жил уже почти 100 лет. пробовали сразу после революции, но сбежали, теряя подмётки по дороге, и пробовали не так давно. У кого был куплен этот дом? Прежний мэр города хотел здесь устроиться, но даже ремонтировать ничего толком не стал, так только окна успел заменить и крышу сделать, отозвался Михаил. Волк сказал: "Нет, он сильно не понравился дому. Что с ним случилось? С его сыном Парень скатился с лестницы, сломал позвоночник. Сейчас в Англии в клинике. Верю, кивнула Ирина, всё так же продолжая вслушиваться. Вам тоже хочется там оказаться? Денег на лечение хватит? А я должен? я сказала. Те в кум есть хоть капля крови? Так? Ирина поглядела на Михаила, на дом, опять на Михаила. Почему вы сразу не сказали, что родственник Семиловых? Что в этом секретного? Потому что сам точно не знал. Прабабка в своё время говорила, что с хозяином погуляла, но это ж сколько лет прошло. Бабка была уверена, что это всё шняга, мало ли, что там у старухи в голове перемкнуло после всех-то войн и революций. Ирина покачала головой. Что там и у кого она не знала, но прабабка точно была в своём уме. Дом даже теплел как-то, когда к нему приближался Михаил. Становился спокойнее и старался не скалиться. По-прежнему череп, но хоть не такой агрессивный. Просто очень злой, усталый и голодный. И старый. Ему так не хватает родных и близких. «Ваша прабабка точно была в своем уме. Прапра, если быть точным. Все равно в своем. Вы здесь жить сможете. Вы звучите одинаково. И ваши дети тоже. Но...» Ирина фыркнула. Вот тоже действительно, друзья. Этот тоже на лету ловит. Да и чего удивительного? Скажи мне, кто твой друг? Я не уверена насчёт вашей супруги. С другой стороны, у вас дети есть? Двое. Думаю, это зачтётся. Вы ведь чувствуете себя здесь нормально? Да. И будете. Но для гостей лучше постройте гостевой домик, иначе этот дом их сожрёт или кошмарами замучит. Хорошо. А что ещё скажете? Михаил отнесся к ее словам вполне серьезно, и это Ирину не удивило. Не дурак же он, должен соображать. Может, и знает кое-что про Кирилла. Надо побывать внутри дома, может, тогда еще с чем-то определюсь. Но вас он жрать не будет, это хорошо. Подозреваю, вы и дом-то решили выкупить, после того, как побывали здесь в гостях. Ночевали хоть одну ночь? Да, было дело, со смущенной улыбкой признался Михаил. Так хорошо отоспался. Так душевно получилось. Я и сказал, что надо бы себе дом по соседству купить. А Дмитрий, мэр, и предложил мне эту усадьбу. Чуть не по себестоимости. Вот оно как. Понятно. Еще и рад радешенек был избавиться. Вы нашли друг друга. Поздравляю. Он избавился, вы приобрели. Разве плохо? Просто отлично. Пройдемте в дом. Да, пожалуй, согласилась Ирина и сделала шаг. Череп оскалился зубами-колоннами, но страха у ведьмы не было. «Ох, не те у тебя, селенки, дружок. Нет, не те. Может, лет через двадцать-тридцать ты мне что-то и сможешь сделать, но точно не сейчас. Кишка тонка, днем так точно. А ночевать она тут и не станет. Факт». Дом состоял из центральной части и двух крыльев в разные стороны. Одно крыло явно было хозяйское, второе — хозяйственное. Кухня, всякие подсобки, комнаты для слуг. Там было тихо, там царило запустение. А вот в центральной части и на хозяйской половине шла активная работа. Ирина по достоинству оценила и мраморную лестницу с коваными перилами, и великолепный пол, не паркетный, чтобы от него осталось за столько-то лет, а тоже каменный, с какой-то хитрой мозаикой, или как это называется, на полу. и большие окна, через которые лился в дом солнечный свет, и даже лепнину на потолке высоком, сколько же тут метров? 4, 5? Да, те, кто строил, не мелочились. Здесь будет очень красиво. Это да, провести вас по дому. Ирина медленно кивнула. Да, так будет лучше всего. Она что-то чувствовала, но не могла понять, что именно. Словно где-то под половицей мышь сдохла. и не видною, и запах чувствуется, и поди найди. Вот здесь что-то подобное. Но где-то мышь? Ирина не могла понять и потому нервничала. Кирилл видел её состояние и тоже переживал, но что он мог сделать? Сам же втащил девушку в эту историю. С чего начнём? Давайте с хозяйской части, попросила Ирина. С её точки зрения это было логично, а где ещё прятать всю нажитую не по сильным трудом? Не в людской же, да и бальный зал плохо подходил для этих целей. Подвал? Все может быть. Но начинать все равно лучше сверху вниз. Комнаты были еще не отделаны. Ирина смотрела на стены, где-то в клочьях обоев, где-то в штукатурке и начинала понимать неприязнь дома. «Вас бы так поуродовали, что бы вы сказали? Взять вот человека». обстричь клочьями, а потом остатки покрасить в разные цвета, да ещё татушек наделать, картинок налепить, одежду ободрать. Дом имел право на неприязнь. Сейчас он ещё не мог поверить в своё счастье, но вы собираетесь его реконструировать под современность? Да вы что? Михаил даже рассмеялся. Это ж памятник архитектуры, чтобы тут что-то поменять, столько бумаг надо, озвереешь. Мне уж повезло в том, что здесь уборные были, и ванные с водопроводом, поршивым, конечно, но ведь были. Ещё в 50-е годы сделали. А трубы поменять можно и нормальную канализацию сделать тоже. Для этого ничего и не потребуется, кроме денег. Ясно. Это хорошо. Тут даже обои будут под старину, тканые. Не спрашивайте, сколько мне это стоило, лучше даже и не думать. Ирина и не собиралась спрашивать. Вот еще не хватало чужие деньги пересчитывать. «Дому это понравится. Уже нравится. Михаил, вы часто здесь ночуете?» «Как получается. Не особо пока. А что?» «Бывайте здесь почаще. Обойдите дом. Сами что-то в нем сделайте. Хоть гвоздь забейте. Он должен к вам привыкать. К вашим рукам, к тому, что вы вернулись. Понимаете?» «Кажется, понимаю». Ладно, это я сделаю. Ещё есть советы? Ирина покачала головой. Советов не было, было ощущение. Она медленно шла по комнатам, прислушиваясь к себе. Хорошо ей здесь? Нет. И ощущение сдохшей мыши? Нет. На хозяйской половине оно не особенно сильно. Посмотрим, что в центральной части. В центральной части запах усилился, но Ирина понимала, что это не совсем правильно. Она еще не дошла до нужной половицы. Ей еще надо... Спуститься? Да, похоже на то. А подвал здесь есть? Да, под всем домом. Здоровущий такой. И то, фундамент был серьезным. Хоть ты осаду держи. Сходим туда. Пожалуйста, там свет есть? Есть, кивнул Михаил. Но фонари я лучше с собой возьму. Так, на всякий случай. И удалился. Кирилл коснулся плеча девушки. Ты что-то чувствуешь? Не знаю, просто не знаю. Надо посмотреть. Вот я и смотрю. Хорошо, как скажешь. Тебе точно ничего не нужно? Вода, соль. Может, ещё что? Нет. Пока перебьюсь. Не молчи, говори, как что-то понадобится. Договорились, согласилась Ирина и дождавшись Михаила с тремя здоровущими фонарями, проследовала в подвал. Подвал был тоже капитальным. Широкая лестница, скат для бочек, кладка из дыровущих камней, которые и слон с места не вдруг сдвинет, а раствор, ничуть не выкрашившийся за это время. Умели люди строить. Какие там капремонты? Тогда и слова-то такого не знали. Сухо, чисто, запах, правда, какой-то странный. Но это тоже объяснимо. Мало ли кто и что тут сдохло. Да и не сильный он, вентиляция тут отличная. И неудивительно, строили дом на совесть. Ирина полностью положилась не на зрение, а на осязание, глаза она держала открытыми ровно настолько, чтобы не вписаться в стену или не упасть. Давным-давно подвал разделили на несколько десятков отсеков, и большинство из них были забиты какой-то пакостью, которую ещё не на всякой помойке без доплаты примут. Ирина шла мимо, касалась то одной двери, то другой. А что там? Не знаю. Шаг, ещё один. Осторожно. Ирина замерла, не сделав ещё одного шага. Ириш уловил неладное у буртинь. Ты ничего не чувствуешь? А что именно надо? Запах или что-то ещё? Ну да. Тут крыса, что ли, сдохла. Нет, Ирина фыркнула, и это неожиданно прозвучало очень громко. Не крыса. Вовсю не крыса. А что? А то домкрат есть есть, наверное. Неси. Зачем? Будем вот эту плиту поднимать. Ирина коснулась одной из плит пола, на первый взгляд, такой же, как и другие. Зачем? это спросил уже Михаил. Кирилл оказался умнее, молчит, провевшись за домкратом. Потому что я так хочу. Знаете, девушка, я догадываюсь, а знать предстоит вам. Я туда не полезу. отрезвила Ирина чутьё явственно говорило ей что там нечто и что это нечто ей решительно не понравится до возвращения кирилла все молчали убортень принёс ломик домкрат какую-то железяку которую ирина сразу даже не опознала сил у двоих служавцев хватило с лихвой да и не было сегодня в доме никого постороннего так оно надёжнее А вот запах, который хлынул из-под плиты, Ирина опознала сразу. Пропавший рабочий нашелся. А что в таком некондиционном виде? Уж извините, результат поиска никто не оговаривал. Кто-то другой мог бы завизжать, впасть в истерику. Ирина опустилась на колени, потом легла на живот, достала телефон и подсветила перед собой в яму. Надо же, никогда не рассчитывала такое увидеть. Мужчины рядом были не кабинетной породы. Мертвецами их было не напугать, даже самыми что ни на есть страшными. А потом через пару секунд в яму вглядывались уже трое. "Спихнули его сюда, что ли?" озвучил Кирилл. "Если и спихнули, то без сознания", отозвалась Ирина. "Страшноватая смерть, жуткая. Оглушили, спихнули, да и камнем прикрыли". Кислорода бедняге не хватило, так и задохнулся, не приходя в сознание. Судя по позе, в которой располагалась мумия. Ладно, пока ещё не мумия, но труп однозначно разлагался он просто очень плохо. Микроклимат ловушки способствовал сохранности тела. Сухо, холодно. А сам не мог упасть? Ирина пожала плечами. Не знаю, сам упасть, сам накрыться. Кто у вас работы проводил? Думаете, он причастен? Я местных работяк нанимал в основном, работу дать хотелось. Это местный? уточнила Ирина, глядя вниз. Кто-то пропадал? Нет, это гостарбайтер. Я их потом нанял. Одна бригада запила, а такое я не спускаю. Работа стоит, а они вот кульют. Пришлось разогнать да и нанять этих обреков. Ирина покосилась, но ничего не сказала. Не время объяснять человеку, что расизм вообще-то гадость. А сволочь не национальная и не половая, а видовая принадлежность. Чёрт с ним. Пусть пока походит неразъяснённым. Вместо этого... Зря вы на мужиков разозлились. Я же сказала, они не виноваты. Дом виноват. Ага. У плохого танцора полы кривые и яйца большие. Отмахнулся Михаил. Нет. Просто этот дом ждал своих хозяев. А чужаков он по-прежнему будет жрать. Пока не успокоится. Не насытится. с этим что-то можно сделать не приглашать чужаков, честно ответила Ирина. Михаил покривился, но спорить не стал. Девушка пожала плечами. Можно-то можно, но рассказывать об этом её не тянуло. Жертвоприношения могли бы поправить ситуацию, но как вы отреагируете, узнав, что для улучшения ситуации надо зарезать и сжечь примерно штук 50 крупного рогатого скота? Можно и меньше. Можно всего 10, но людей и лучше с волочей. Воры, насильники, убийцы в дело пойдёт всё. Хотя убийцы лучше всего. Маньяки вообще идеально. Кто-то верит, что нужны невинные жертвы? Забудьте. Если Богу приносят кровавую жертву, значит, это тёмный бог, а невинная жертва на то и невинная, чтобы сразу после жертвоприношения отправиться по месту назначения. Врай называется Мартышкин труд. Бог от такого только обидится. Это, конечно, не бог, но энергетика тут тёмная, злая, не добрая. В самый раз штук 6 сволочей пошли бы соседить, не предлагать. Ирина не стала об этом говорить, промолчала. Вместо этого посмотрела вниз. А тут пруд есть? Есть. Может, в пруду поискать? Надейтесь, найдём корону Карла I. си хидничил Михаил, который Конан-Дойла в детстве читал и про бред дома Мейсгреевов отлично помнил. Не думаю, даже Романовскую корону не найдём, отмахнулась Ирина. Но что-то здесь наверняка было. И интересно, куда оно делось? Думаешь? прищурился Михаил. Уверена. Идеальное место для хранения всяких радостей. Сюда что не сложишь, А ну цела останется, каменный мешок без доступа воздуха, без доступа крысы и мышей. Чего ещё надо? Михаил откровенно задумался. Просто так не вывезли бы, наверное. Я же первым делом и забор, и ворота поставил, и камеры тоже. Ирина фыркнула. А то ж, хоть и шипел Михаил на неведомых ей гастарбайтеров, но и своим соотечественникам цену знал. Не поставишь ворота раскродут всё. Хоть ты гвоздями прибивай И собак у меня здесь 8 штук. Сколько? ахнула Ирина. Восемь. Может, ещё будут. ухмыльнулся Михаил. Мужик у меня такой работает, кому расскажи, не поверят. Через это дело он и с женой развёлся. Не выдержала она конкуренции с животностью, а он продолжает, подбирает собак, лечит, пристраивает, борбосы за него в огонь и в воду. И понимает ведь, кто кому. Собаки-то всем разные нужны. Кому двор охранять, кому с ребёнком гулять, кому ещё какая. Талант. Ага. А ведь обычный работяга. ПТУ закончил. То ли слесарь, то ли токарь. Я уж не помню. На заводе работал. Потом, как завод развалился, колымить начал. Похвастался Михаил. Ну а по животным? Это он так? Ему бы кинологом или ветеринаром быть? Вздохнула Ирина. Не пойдёт. И муж за полтинник. Я предлагал, пусть выучится. Да и вперёд, денег дам, отработает. Уже отработал. У меня ни щепочки не пропало. Так не соглашается, говорит, старый уже. Он здесь живёт, что ли? Ну да, в старожке у ворот и живёт. Женой развёлся, та его из дома и выставила. Вот приблудился. Жалко человека, не гнать же его. А так крыша над головой есть, зарплата, место для собак. Чего ему ещё надо? Нас его барбусы не погрызут? Нет, они пока в вольере, а у него выходной едва отослал, и то после вечерней кормёжки, махнул рукой Михаил. Слышите? Действительно, с заднего двора доносился отчётливый брёх. Собаки понимали, что на территории чужие, и не слишком это одобряли. Хорошо выбраться не могли, а то бы и присутствие Кирилла их не остановило. Это на охоте вопрос сложный, не всякая собака туда годится. А за свой дом и баллонка не хуже ротвейлеров цепится. Это ее дом и ее территория. Данную местность собаки явно считали своей». Ирина покачала головой. «Вот ведь где обидно, когда талант у человека к музыке, а его заставляют плотничать. Или как сейчас, мужчине бы ветеринаром быть, а он в ПТУ. Куда в таких случаях родители смотрят?» «Да родители-то ладно». Ирине лично одна мадам развивала теорию, что её деточка будет арфисткой. Это так изысканно, так модно и стильно. Она вопрос: "Видела ли деточка арфу и что, собственно, думает по этому поводу ребёнок?" возрилась с искренним удивлением. Да кто ж у ребёнка будет спрашивать? Сломаем об колено, не в первой. И таких случаев ни один и не тысяча из родительских отговорок не перечесть. Зачем тебе эти глупости? Это не выгодно. Там у тебя ничего не получится. Здесь я тебе помочь смогу. Мало ли аргументов. И вместо гениального автомеханика, к примеру, появляется очередной вшивый блохастый юрист из тех, что зря бумагу на диплом переводят. Надо бы на другие дела сразу употребить. Но в школе-то чего ушами хлопать? Вот вводят всякую ахинею. Лучше бы тесты на профпригодность и профориентацию ввели. Понятное дело, идиоты в среди родителей с того не убавится. Но хоть сам ребёнок будет знать, к чему у него способности, а там кто знает, и тропинку себе найдёт к своему призванию. Ирина вот знала, чего она хочет. А если бы у неё дед не участковым был, а сантехником, как тут догадаешься? Сложная штука жизнь. Так что там с вывозом ценностей? Вернулась к нужной теме, Ирина. Вывозить мы отсюда в этом месяце пока ещё ничего не вывозили, хотя А сколько времени трупу? Кирилл принюхался. Недели две, по моим представлениям. Что-то мелкое могли и вытащить, кивнула Ирина. А вот крупное, Семилов что спрятал-то, неизвестно. Ковры, серебро, фарфор, картины. Чисто гипотетически могло и сохраниться. Кирилл, а ты ничего не чувствуешь? Что именно? Ирина пожала плечами. Не знаю. Если тут хранилось серебро, у него есть запах. Я замечала, металл пахнет металлом. Ковры — шерстью, картины — краской. Неужели ничего не чувствуется? Я тебе что, собака? Волк. Чутье-то у тебя должно быть лучше собачьего. Вы меня еще в собачью пряжку загоните. Надо будет, так и на племя пустим. Михаил посмотрел на друга. Кирюха, будь человеком. Правда ведь, надо. Бессовестные люди. Какие есть с такими и живи? Кирилл вздохнул и принялся принюхиваться, долго, серьёзно, вдумчиво. Да, было здесь что-то такое. Шерстью точно воняет, слежавшейся старый. Ну да, как ни крути ковры всё равно должны были слежаться за столько лет и пахнуть, концентрированно. Подвал-то почти герметичный, и картины, если они были, И всё остальное: металл, краска. Сколько лет-то прошло, даже больше сотни? Было-то было, а куда всё это делось? Ирина даже не сильно замешкалась с ответом. Она как раз над этим думала. Чего удивляться? Если вы не вывозили мусор, значит, есть только одно место, куда никто не полезет. Пакеты с мусором крупногабаритным замаскировать и вывести, а потом под шумок отгрести пару пакетов в сторону собаки. «Задумался Кирилл. И они бы не почуяли. Краску вылить или олифу какую. Растворитель тоже хорошо нюхать, шибает. Говорят, даже наркоту можно замаскировать так, что ни одна собака не почует. А тут барахло. Чего странного-то? Прокатило бы. Я уже не говорю про то, что мимо них постоянно что-то такое проносят. Нет? Собаке и в голову не придет, что картина чем-то отличается от обычного холста. Она не искусствовед». Идея была настолько не нова, что даже удивительно, как она ещё работает. Но ведь сработало. Михаил скрипнул зубами. Контейнер уже почти готов. У меня просто договор вывозим мусор в конце месяца, в последних числах, а так бы через пару дней и повезли. Хм. Вам предстоят интересные несколько часов, мальчики? не удержала Ирина. Нам? не понял Кирилл. Вы же не думаете, что я полезу копаться в мусоре? Вот ещё не хватало. Эту честь я уступаю вам, о героической личности. Личности наградили индивидуальность не добрыми взглядами. Но Ирина это проигнорировала. Вот ещё. Работайте, мальчики. Ночь только началась. Работайте. Час ночи, 2 часа ночи, 3 часа ночи. Двое усталых, угвазданных по уши чёрта, иначе и не скажешь, цинично потрошат контейнер с мусором. Здравущий такой. Один выбрасывает мешки со строймусором, второй открывает их, осматривает содержимое, потом опять завязывает и оттаскивает в сторону. Ирина не особо заморачиваясь, дрыхла в гамаке, укрывшись одеялом. А что? Она своё дело сделала, тайник обнаружила, пусть теперь разбираются с остальным. И с телом бедолаги узбека или таджика кто он там тоже. Здесь не её участок. вызовут с утра полицию, напишут заявление, вывезут труп и станут разбираться. А до утра хорошо бы разобраться с мусором. Именно поэтому мужчины не потрошили пакеты грубо, могли бы всё повспаривать, а чёрт с ним. Но надо было потом вернуть всё как было. Если есть клад, то делиться с государством не хотелось ни Михаилу, ни Кириллу, Ирине да тоже по большому счёту Если б она знала, что эти деньги четко пойдут на хорошее дело, нет вопросов. Допустим, государство получило свои проценты, а потом именно на них отремонтировали больницу, построили детский садик или купили троллейбусы. И дан отчет, и всем все ясно. Тут сам Бог велел делиться. А отдавать свою находку, чтобы у губернатора на халяву новый «Мерседес» появился? Морда, простите, не треснет? Пусть сам старается, сам ищет. сам находит. Усилия увенчались успехом только в четвёртом часу ночи. Да уж, постарались варишки, закопали мешки на совесть. 12 штук: ковры, посуда, картины, завёрнутые в те самые ковры. Столовое серебро, ещё что-то. Ирина даже просыпаться не хотела. Кирилл растолкал: "Иришка, ты только погляди". "Кирюша, солнышко, отвали, спать хочу". тебе не интересно. Интересно. Но вы мне потом всё равно покажете. Нет? Да, но вот потом и посмотрю. Поспать дайте. Мне на работу с утра. Аргумент был признан убедительным, и Ирину оставили в покое. Мужчины занялись восстановлением исторической справедливости. В 6:00 утра всё было закончено, и уставший не выспавшись. И по такому случаю изрядно озверевший оборотень повёз Ирину домой, в общагу, бессовестно обгоняя по дороге всех, кто попадался, и подрезая примерно половину машин. Ирина даже не ругалась, бессмысленно. Когда мужчина настолько не в духе, к нему проще не лезть, сама же и виновата окажешься. Ирина узнала о том, как всё происходило, от Михаила Мужчина не поленился позвонить и рассказать. А дело было так. С утра явились рабочие. Михаил собрал всех и объявил, что на стройке пропали стройматериалы. Друзья, сознавайтесь добром, а то поступлю как с бобром, на шапку пущу. Друзья переглядывались, но сознаваться не желали. Ни в чём. Что, что? А стройматериалы они как раз не крали. Вот кое-что другое, безусловно. Но спрашивают-то, не прантик в ряд, так что молчание – золото. Ладно, серебро – сервис весом в несколько пудов. Старинный. Мужчины чуть пуп не надорвали, пока тащили. Михаил покачал головой и открыл ворота участковому, с которым уже договорился по телефону. Легенда была такой. У Михаила есть знакомый, уж простите, имени не назову, и тот приторговывает краденными стройматериалами. Знаю, что у друга идёт ремонт, он и предложил ему краску, шпаклёвку, кое-что ещё. Михаил узнал, что и откуда, и очень обиделся. Получилось так, что он собирается платить за одни и те же материалы дважды. А зачем это? Вовсе даже не зачем. Нет, пока ещё ничего не спёрли, просто сэкономили и спрятали. Можно бы дело досуда и не доводить, но Пусть будет заявление и обезьянник. А неделю через две Михаил его как раз заберёт. Будет поганцам наука. Нельзя сказать, что участковый был этому очень рад, но лучше ведь так, потом-то могло быть ещё грустнее, если бы пришлось на полном серьёзе разбираться с этим делом. А сейчас вот тебе украдено, вот воры. Участковый представился и принялся по всей форме составлять протокол. Что украдено? Откуда? Сколько, где купили, где чеки на товар? Если вы его купили, кто был, кого не было. Тем временем подъехала машина для перевозки мусора и вознамерилась вывести контейнер. Тут-то её и остановили и переворошили все мешки. Увы, антиквариата там не обнаружили, зато краску, обои, клей и ещё кое-что по мелочи: мотки проводов, гвозди, шурупы, дюбеля. Кирилл и Михаил пихали что попало, лишь бы поместилось, и закрутилась карусель. Протокол отпечатки пальцев, арест прораба, который орал что-то не слишком доброе и приятное. Что интересно, в упол души был исключительно на великом и могучем отечественном. И никаких моя-твоя, не понимай. Идеальное владение русским матерным. А ведь как глазами хлопал, когда на стройке что-то не ладилось. Моя не понял, моя не знал, язык чужой, вот и не разобрался. А тут монолог грузчика, которому на ногу кому-то уронили три раза. Михаил искренне наслаждался представлением. Зачем такие ухищрения? А всё просто. Намеренно или нет, у этих людей уже есть один труп на совести. Кстати, тоже извлечённый из подземелья и размещённый в одном из мешков. А где один, там и второй, а может и третий. Нарочно они там нечаянно, когда речь идёт о больших деньгах, инстинкт самосохранения отказывает у кого угодно. А вот жадность толкает на неблаговидные поступки. Убийство должно быть расследовано и наказано по закону. Так-то. То бы их выпустили и забыли, а теперь будут разбираться, кто убил, что случилось, где, да и между собой они разбираться будут. Вдруг это кто-то из своих пригрёб ценности. Вряд ли кто-то подумает на Михаила. Не бывает так. Ещё вчера ничего не знал, а сегодня уже всё нашёл. Но и видим не бывает, и уборотней. Так ведь? В них воры точно бы не поверили. Михаил даже не сомневался, что про клад они не расскажут. «Ну как же! Богатый русский, глупый русский! И шаг! Вообще, разве он мог догадаться и что-то найти? Да не в жизнь! Это кто-то из своих!» А раз так, надо будет выяснить, кто мерзавец и вытряхнуть из него, где клад, а не сознаваться и не сдавать ценности. Вот ещё не хватало. Всю бригаду рабочих во главе с прорабом тоже загребли в участок. Будут разбираться, кто убил и что там с трупом. А Михаил позвонил другу. Кирюха, всё, готово. Вот и отлично. С девочкой что будем делать? Ей долю деньгами отдавать или как? Там и какие-то побрякушки были. Я просто не смотрел, вдруг она что захочет, Кирилл подумал. Я поговорю с Ришкой, но может и денег не взять. Она пока совсем этим не очень хорошо освоилась. А как тогда? С Волочой быть неохота. Я тут посмотрел, там и сервис, и даже украшения есть. И люстра одна чего стоит, как её только сняли. Да уж, как мы всё это только ночью перекидали. Всемиловым действительно притал всё самое ценное, что было не увести с собой. Как ты повезёшь серебряные же подсвечники или иконы в дико дорогих окладах, отделанных полудрагоценными, а то и драгоценными камнями, часы, письменные приборы, да много чего. Сейчас вся эта пещера Аладдина была заперта на чердаке, а Михаил собирался оценить добро и честно выплатить другой ведьме их доли. Зажимать деньги он и не собирался. Зачем? Иногда выгоднее заплатить, а не ждать, что с тобой сделают обиженные ведьмы и убортень. Да и кто знает, для чего они ещё пригодиться могут. Кирилл подумал, позвонил Ирине и был послан в спешее эротическое путешествие. Девушке было решительно не до него.